Не желаю, что, напротив, я готов даже забыть все прошедшее. Забыть все. Все. Но вдруг Иван Ильич осекся, смотря в изумлении на странное поведение Акима Петровича, который из рассудительного человека, неизвестно почему, оказался вдруг ужаснейшим дураком.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 Конец книги